Глава пятая. Иван Медведь всю свою жизнь ходил в подчиненных. В отличие от подавляющего большинства людей, командовать он не любил, хотя и дослужился до звания подполковника. Биография его умещалась на одном листке. Он был старшим ребенком в многодетной семье. Отец, отковавший шестерых детей, не вынес тяготь жизни и запил. Он окончил свой путь в сугробе, замерзнув насмерть в обнимку с бутылкой. Мать, слабая и болезненно добрая женщина, осталась с детьми одна. Иван, которому к моменту смерти кормильца уже исполнилось пятнадцать, помогал ей изо всех сил. Но вот подросли сестренки-близняшки и сняли с плеч подростка заботы по дому. Как раз в это время дальний родственник предложил матери помочь устроить сына военное училище. Удачнее предложение было и не придумать. В училище Иван, отличавшийся могучим телосложением, чувствовал себя на своем месте. Дальше последовали военная академия и Афганистан. Повоевать он не успел, получив серьезное ранение в первом же бою. Возвратившись в Москву, Медведь попал в распростертое объятия службы безопасности и был направлен в Казахстан, где просидел несколько лет на военной базе. Затем его переместили в другой регион, повысив должности, но оставив на той же рутинной работе. Со смены руководства о нем вспомнили, призвали в столицу и включили в активно действующую группу. На первой же операции он был ранен вторично и с поврежденным позвоночником попал в госпиталь. Единственное, что примеряло его с увольнением в запас, это откровенная радость матери, которая день и ночь молилась о здоровье своего сыночка. Мать Иван боготворил. Каждый вечер он звонил ей по телефону, чтобы узнать, как она себя чувствует и не нужна ли ей помощь. Братьев и сестер любил беззаветно и помогал им всем, чем только мог. Племянники и племянницы могли вить из него веревки. А вот к врагам Родины Медведь был беспощаден. Человеком он вырос невероятно ответственным, и долг перед Родиной исполнял так, как велело сердце. А сердце велело ему нести службу, не щадя себя. Когда Дубняк только представил ему Корнеева, Медведь невероятно напрягся. Знал он таких парней. Красавчики, с завышенным мнением о себе и собственных способностях, и с заниженной жизненной планкой. Они ни к чему не стремятся и никогда не добиваются особых высот. Надежды, которые возлагают на них родные учителя, так и остаются несбывшимися. Им не хватает пороху реализовать свои мечты, и в конце концов они становятся злыми и нервными. Однако Корнеев оказался совсем не таким. Медведь немного пригляделся к нему и понял, что, пожалуй, они найдут с ним общий язык. А вот сможет ли он поладить со своим командиром? Будь на то его воля, он бы запрещал брать на службу красивых женщин. она тебе приказ Ты смотришь на нее, а думаешь совершенно не о том. Нет, конечно, он не собирается флиртовать с командиром группы. Он и вообще-то не умел флиртовать. Как-то так получалось, что женщины сами заводили с ним отношения. Это лайма заводить отношения с подчиненными не станет, вот уж точно. Характер у нее не тот. Внутри у таких женщин стальная арматура, а сердце бьется в раз и навсегда заданном ритме. Когда Иван служил в Казахстане, он целый год был женат а потом узнал, что хорошенькая супружница сразу по окончанию медового месяца принялась изменять ему направо и налево. Разразился страшный скандал, последовал развод, и жена возвратилась под крылышко к родителям. Иван долго не мог примириться с мыслью о ее предательстве и тяжко терзался. Что в нем было не так? Чем он не угодил Тане? В конце концов, Танин и подружки раскрыли ему глаза, сказав, что он слишком хороший и доверчивый, слишком правильный, слишком преданный, и что грех было бы ему не изменять. Медведь так ничего и не понял. В конце концов, решил для себя, что женщины – существа особые, их лучше держать на расстоянии, не сближаться. Он заводил себе подружек и очень быстро расставался с ними. Ведь за такого хорошего, доверчивого, правильного и преданного парня всякая девица немедленно собиралась замуж. Но до сих пор ни одна так и не преуспела. Конечно, неоатеисты рано или поздно нас обнаружат, сказал медведь, который занял весь диван в апартаментах Абандопатхая. Лайми и Корнеев сидели на стульях. Сам пророк скрылся в спальне и хлопал там дверцами шкафов, вероятно, не доверял горничным развешивать свои костюмчики. Помощник Пудами Питтан стоял посреди комнаты и разговаривал сам с собой. Причем говорил он взахлеб и так быстро, будто бы кто-то направлял ему в рот струю воды из сифона, а он отплевывался. «Чего ему надо?» — спросил медведь. «Пуди, чего тебе надо?» Пудумей Питан повернулся к нему и заверещал еще громче. «Ну его к черту!» — отмахнулся Корнеев. «Кстати, предлагаю перейти на «ты». Боевые товарищи не могут выкать, это нонсенс». Сейчас он выглядел как человек, который утром вылезает из теплой постели, пьет кофе, проглатывает тост, целует в щечку жену, треплет по головке ребенка и отправляется на службу. А не как тот, кто просыпается головой на клавиатуре и, допив глоток вчерашнего кофе, ослабевшими руками запускает компилирование написанной накануне программы на ассемблере. «Ладно», — согласилась Лайма, — «переходим на «ты». Я еще хотела спросить, как мне лучше вас обоих называть». Петя и Гоша, немедленно сострил Корнеев и, добыв из кармана сотовый телефон, принялся жать на кнопки. «Спорим, что он у тебя подключен к интернету», — сказал Медведь. «И спорить не надо», — буркнул тот. «Кстати, нам с вами для связи дрянь выдали, а не трубки. Самые фиговые». «Тогда я буду вас называть Иван и Евгений», — решила Лайма. Оба повернулись и странно посмотрели на нее. «Ну, я не знаю», — стушевалась она. «Может, у вас другие пожелания?» «Нет», — сказал Корнеев, — «других пожеланий нет. Вот когда мне было девять лет, я хотел, чтобы меня звали Эдуардом, а потом это как-то само собой прошло». «Так ты считаешь...» — Лайма осторожно опробовала на медведя место «ты». неоатеисты нас вычислят?» «Проще парен репы. Конечно, у них на это уйдет некоторое время. Что им надо?» проверить все московские гостиницы, выяснить фамилии иностранцев, зарегистрировавшихся во второй половине дня, отсеять европейцев. Терпение и труд. «Значит, нам со временем придется куда-то переехать?» испугалась Лайма. «Конечно, придется. Не сидеть же неделю на одном месте, если за тобой охотятся со снайперской винтовкой». «И куда же мы повезем наших подопечных?» Медведь посмотрел на нее недоуменно. Мол, ты начальник, ты должна знать. «Все решения мы будем принимать коллегиально», заявила Лайма, испугавшись, что ее авторитет упадет, если она признается, что не владеет ситуацией. «А, — протянул Медведь, — ладно. Мне нужно знать ваше мнение по каждому отдельному вопросу», чуть более уверенно добавила она. «Жека, что ты думаешь по этому поводу?» спросил Медведь. «Куда мы их повезем?» «Что?» переспросил Корнеев, с головой ушедший в чтение электронной почты. «Да отвезем куда-нибудь, не вопрос». Лайма достала из сумочки распечатку с планом мероприятий, которые предстояло посетить Бандападхаю, и, заглянув, в нее сообщила. «Завтра утром он встречается с верующими в кинотеатре «Спутник». Нам надо подготовиться к этой поездке». «Нет, елки-палки!» — хлопнул себя по коленкам медведь. «Как это может быть?» Парень приезжает в страну под чужим именем, а потом идет встречаться с верующими. Он встретится с ними инкогнито, успокоила его Лайма. Только самые близкие приверженцы знают о его визите. Если нео-атеисты следят за этими, оставшимися, кто-нибудь из них обязательно припрется в кинотеатр. Его не пустят? Тогда они постараются пристрелить нашу птичку с какой-нибудь прилегающей к кинотеатру крыши. «Значит, ты поедешь туда заранее и проверишь все подозрительные места». Прежде чем запустить Бандападхая в апартаменты, Медведь опустил жалюзи и обследовал все углы, а Корнеев целых полчаса искал жучки, разгуливая по комнатам с какой-то усатой дрянью. Затем они вдвоем загерметизировали швы вентиляционных отверстий, с помощью специальных железок укрепили дверь, развинтили, а потом свинтили телефонный аппарат. Несмотря на уверенный тон, каким Лайма отдала распоряжение, никакой уверенности она на самом деле не чувствовала. Что-то ее напрягало, но что именно? Она некоторое время смотрела на свои туфли, потом вскинула голову и сказала. «Подождите, если нео знают, что Бандападхай прилетел в страну под именем Микхани, а они это знают, раз встретили его утрапа, значит, они вычислят нас прямо сегодня». Обзвонят в и спросят, не останавливался ли у вас господин Микхани. «Жека, объясни», — потребовал медведь. Корнеев промычал что-то, нечленораздельное. «Жека!» Корнеев вздрогнул и уронил очки на колени. Поднял глаза и рассеянно ответил. «Я зарегистрировал пророка и его помощника по другим документам». «По каким другим?» — опешила Лайма. «Откуда другие документы? Нам же не давали». «Ну, я сегодня ночью немного поколдовал». «Неужели можно сделать фальшивые документы на компьютере?» — подумала Лайма. «Похоже, они и людей скоро начнут подделывать на компьютере». «Ничего, получились книжечки. Симпатичные, с визами, все как положено». «Для гостиницы сойдет», — словно подслушав ее мысли, сказал медведь. «Но кинотеатр меня смущает. Думаю, нужно смотаться туда прямо сейчас. Мне и Жеке». «Завтра утром будет уже слишком поздно, не успеем подготовиться». «А Евгению обязательно ехать?» — спросила Лайма, которая не хотела оставаться с индусами одна. «Вот если бы индусы сами ее охраняли, другое дело». Перед ее глазами пронеслись сцены тысяч кинофильмов, просмотренных за последние годы. В комнату врываются люди в камуфляже с автоматами наперевес и, тра-та-та, укладывают всех, кто в ней находится. Главное, они никогда не рассматривают, не затесался ли кто-нибудь посторонний. А она-то даже не посторонняя, а она спецагент, который должен в одиночку отразить натиск врагов, сколько бы их там ни было. «Конечно, мне ехать обязательно», — откликнулся Корнеев. «Я отыщу в базах города план застройки, и мы в два счета определим наиболее удачные места для засады. Сообразим, где может спрятаться снайпер, а потом прикинем, как довести пророка до кинотеатра так, чтобы его не копнули «А как ты это прикинешь?» — заинтересовалась Лайма. «Спросим у компа. Он рассчитает нам такой путь, по которому можно безопасно попасть в кинотеатр, куда пули не долетят». «Спросим у компа», — восхитилась про себя Лайма. «Не волнуйся. До утра можно жить спокойно», — заверила ее медведь. «Никто в этот номер не вломится». «Вы что, до утра не вернетесь?» В ее голосе послышались интонации истеричной жены. Вернёмся, конечно, вернёмся. Жека, дай ствол. Корниев полез в рюкзачок, который принёс из машины, и добыл оттуда аккуратный свёрток. Возьми. Он протянул свёрток лайме. Её первой реакцией было отказаться. Усилием воли она заставила себя протянуть руку и взять оружие. Вероятно, это всё-таки пистолет. Ствол. Естественно, что же ещё? И куда его девать? Спрячь в сумочку, посоветовал медведь. «На себе негде». Он окинул ее всю сосредоточенным взором, и Лайма немедленно захлопнула коленки, как моллюск створки раковины. «Черт побери, надо переодеться в брюки. Не делай это, служить Родине в юбке». Правда, за годы работы в ВУЗе, а потом в Центре культуры, она так привыкла к юбкам и пиджакам, что брюки теперь считала чем-то неуютным, противоестественным. «А гранаты у нас нет?» — напряженно спросила она. Граната оказалась ей более действенным и простым в обращении оружием. Вытащил Чеку, бросил в дверь и привет, бандиты. Не думаю, что неоатеисты весело заявил Корниф, решатся на открытое выступление, ворвутся в гостиницу устроить стрельбу. Скорее всего, они будут действовать очень аккуратно. Я тут кое-что про них нарыл, надо же знать своих противников. Почитай, пока нас не будет. Он протянул Лайме несколько распечаток, и она важно кивнула в ответ. И все-таки было жаль, что в их арсенале не оказалось гранаты. Она бы чувствовала себя гораздо спокойнее. Как только медведь и Корнеев вышли из номера, Лайма закрыла дверь на замок, потащила к ней кресло и села, скрестив руки на груди. Бондападхай, который, конечно, и в голову не брал, что в этой обширной и гостеприимной стране кто-то может охотиться за его скальпом, появившийся в спальне был сильно удивлен той позицией, которую Лайма заняла в его номере. «Вы не хотите пойти к себе и отдохнуть?» Они сняли еще один, смежный номер, чтобы отсыпаться там по очереди. «Нет», — ответила она, с замиранием сердца, ожидая, что этот тип сейчас выразит желание пойти погулять. «Я должна быть рядом с вами. Ваша жизнь бесценна для верующих». Получилось достаточно высокопарно для того, чтобы банда Бандападхай растрогался. «А я, пожалуй, пойду прилягу. Перелет был долгим». В этот момент в коридоре загрохотало что-то железное, послышалось чертыхание, звон стекла и вскрик. «Машка, менеджер тебя убьет!» Из чего можно было сделать вывод, что горничная уронила поднос. Лайма и пророк вздрогнули, а Пудуми Питан внезапно упал на пол, закрыл голову двумя руками и затрясся. «Что с ним?» — обеспокоилась Лайма. «Боится нападения», — объяснил пророк. Однажды мы оба оказались под огнем, когда террористы ворвались в кафе. Это было в Германии позапрошлом году. С тех пор он сильно нервничает, если слышит громкие звуки. Пудуми Питан нервничал не так, как обычно нервничают мужчины. Он не мрачнел и не ходил по комнате на супесь и не отвечая на вопросы. Лежа на полу, лицом вниз, он неожиданно принялся выть, так тонко и пронзительно, что сердце лаймы сжалось до размеров сливовой косточки. «Боже!» — воскликнула она. «Неужели нет никакого способа его успокоить?» «Он сам успокоится», — махнул рукой Бандападхай и, как ни в чем не бывало, отправился спать. В дверь тем временем настойчиво постучали. Лайма отодвинула кресло и спросила. «Кто там?» «Горничная», — ответил испуганный голосок. «У вас все нормально?» Лайма опасливо приоткрыла дверь и, убедившись, что это действительно горничная, позволила ей взглянуть на валяющегося посреди комнаты Пудуми Питана. «Наш гость молится, своему богу», — сказала она. Гость между тем продолжал голосить, а для полного счастья начала еще вскидывать и опускать голову, трескаясь лбом о паркет. Увидев, что индусово пить сам по себе, а вовсе не потому, что его пытают, горничная совершенно успокоилась и строго заметила. «Скажите ему, что после одиннадцати у нас не молятся». «Обязательно скажу», — фальшиво улыбнулась Лайма. Фудуми Питан неожиданно затих на полу, она заперла дверь, но не успела усесться в кресло, как зазвонил мобильный телефон. Не тот, который ей выдал Дубняк, а ее собственный. Болотов высветилась на экранчике. «Привет, Алексей», — напряженно сказала Лайма. Чувствовала она себя при этом так, как будто Болотов застал ее в постели с другим мужчиной. Лайма даже покраснела и села очень прямо, как школьница, которая сделали замечание. Господи, она так долго выстраивала свою жизнь, все раскладывала по полочкам, училась вести себя самым достойным образом, добивалась уважения коллег. И вот, пожалуйста, сидит в гостинице с двумя индусами, за которыми охотятся убийцы, в сумке у нее пистолет и фальшивый паспорт а ночевать она собирается в обществе двух агентов безопасности. «Послушай, он согласился навстречу!» — воскликнул Болотов, который, конечно, даже не догадывался о ее душевных терзаниях. «Кто?» — не поняла Лайма. Жених выскочил из другой ее жизни, словно кукушка из часов, и она никак не могла сообразить, о чем он толкует. Государев согласился встретиться, уже спокойнее повторил тот. «Только одно «но». Он согласился встретиться или с тобой, или с Любой. Со мной не желает. А вас он знает от Сони. Ну, о том, что вы ее лучшие подруги. А я для него темная лошадка. Может быть, он подумал, что ты журналист? Дурочка. Журналистов он должен встречать с распростертыми объятиями. Чем больше о нем пишут всякой ерунды, тем шире круг его почитателей. Думаю, он просто не хочет подпускать к себе незнакомого человека. Может, я маньяка и брызну ему в лицо кислотой. «Давай позвоним Любе», — горячо начала Лайма, но Болотов тут же перебил ее. «Люба опять сидит с Петькой. Татьяна Петровна уехала на ночь к сестре. У той что-то там случилось. Не то сердце прихватило, не то аппендицит. Короче, я договорился, что навстречу придешь ты». «Как всегда», — подумала Лайма. «Он договорился. Поистине, когда Господь хочет проверить женщину на прочность, он окружает ее мужчинами». «Когда и где?» — спросила она, одним глазом наблюдая за пудом и питаном, который, наконец, поднялся на ноги и, как ни в чем не бывало, стал прихорашиваться перед большим зеркалом, заключенным в тяжелую раму. «Сегодня в девять в ресторане рокако Знаешь, где это?» «Сегодня?» — ахнула Лайма, но... «Ну, смотри сама». Поначалу теплый голос Болотова охладился до комнатной температуры. Вероятно, он был от себя в восторге, а она этот восторг не разделила и Ещё бы! Он прилагал усилия, добывал номер телефона, дозванивался, умолял каких-то людей содействии наконец соединился с самим Государевым, умащивал его. «Конечно, я поеду!» — Лайма постаралась взять себя в руки. «Нельзя упускать такой шанс. Где мы его потом возьмём, этого типа? Он может отправиться на гастроли или вообще раздумает с нами разговаривать». «Вот и я про то же!» — откликнулся Болотов. Корнеев с Медведем уж точно вернуться в гостиницу к вечеру, и она сможет ненадолго отлучиться. В конце концов, она не должна спрашивать ни у кого разрешения Она — командир. — Во сколько ты сегодня вернёшься домой? — неожиданно поинтересовался Болотов. — Ты вообще где? — Ну, я смотрю помещение. Совсем замоталась В этот момент дурацкий пудумый питан издал гортанное восклицание и громко заговорил, обращаясь к собственному отражению в зеркале. — Кто это там у тебя? с подозрением спросил Болотов. «Ты с иностранцами?» «Нет, это радио», — бодро соврала Лайма. «Ах, как не любила она врать! Как глупо и неуютно она себя при этом чувствовала! Но ведь врала, врала!» «Мне еще сегодня нужно будет, после встречи с Государевым, подъехать к бабушке Розе». Ее снова вызывали в милицию по поводу угона. Она всегда подшучивала над девицами, которые накручивали километры беспомощной лжи, а потом уловились на пустяках а сейчас сама превратилась в одну из них. «Что это вдруг ты озаботилась розинами проблемами?» — удивился Болотов, который отлично знал, что у нее с бабкой и теткой столь же прохладные отношения, как и у него с сестрой. «Она постарела?» — коротко ответила Лайма. «И ей нужна моя помощь». «Значит, тебя сегодня не ждать», — сухо подытожил он. «Не жди, пожалуй». «А завтра?» «А завтра посмотрим». «Кстати», — неожиданно сказал он. «Мы до сих пор так и не назначили день свадьбы. Ты вообще-то об этом думала?» «Конечно, я думаю об этом постоянно», — успокоила его лайма. «Мы все обсудим с тобой в ближайшие выходные». Она спрятала телефон и хмыкнула. Болотов ревнует. Заговорил о дне свадьбы. Точно ревнует. У мужчины возникает желание удержать женщину, только если есть опасность ее потерять. В другое время он индиферентен как удав, переваривающий кролика. Лайма подобрала под себя ноги и принялась читать распечатки, которые дал ей Корнеев перед уходом. Нео-атеисты позиционировали себя как серьезная социально-политическая сила. Их лидер, тип по фамилии Цебучка, удивительно смахивал на обряженного в костюм поросенка. Абсолютно лысый, короткошей, с крохотными круглыми глазками и яростно вздернутым носом, похожим на розетку. Лайма бегло прочитала его биографию, перевернула лист и уперлась взглядом в снимки Цебучкиных товарищей по партии. Их физиономии, словно специально взятые из одного с ним хлева, оказались такими же расплывшимися и неприятными. «Ничего удивительного», — подумала Лайма. «Все потому, что до руководства всякой партии люди добираются с помощью нечеловеческих усилий». Лайма внимательно изучила основополагающие документы, которые разъясняли, зачем создана партия нео с кем и за что она собирается бороться и к чему прийти. Все это было так утомительно, что Лайма незаметно для себя задремала и проснулась от стука в дверь. «Это мы», — донесся до нее знакомый густой бас. Она так обрадовалась, что не смогла придать своему лицу подобающее серьезное выражение. Медведь с Корнеевым сказать по правде были рады не меньше, что застали ее и индусов в добром здравии. Медведь даже рискнул заглянуть в спальню Бандападхая. «Боишься, что его вынесли через окно?» — поинтересовался Корнеев, складывая вещи на журнальный столик. «Мало ли», — туманно ответил тот. «Может, не надо к нему входить?» — испугалась Лайма. «А вдруг он спит голый?» «Ничего, я это переживу». «Ты переживешь, а он нет», — хмыкнул Корнеев. Впадёшь в немилость, будешь сидеть в коридоре. Медведь всё-таки рискнул и проверил. Пророк спал, как младенец, вытянувшись поверх покрывала, и шевелил во сне пальцами ног, быстро-быстро, будто его щекотали. «Сейчас выдрыхнется, потом всю ночь гулять будем», предположил Корнеев, раскрывая на коленях плоский чемоданчик. «Хочешь посмотреть, чего мы достигли?» «Да», — обрадовалась Лайма. «И чего?» «Вот». Он дождался, пока осветился экран, потом открыл файл и мотнул на него подбородком. «Смотри, тут изображен кинотеатр. Вокруг жилые дома». «А что это за пунктирные линии?» «Это траектории пуль, которые можно выпустить вот отсюда, и отсюда, и еще отсюда. Короче говоря, все подступы к этому хренову кинотеатру простреливаются со всех сторон. Если мы завтра повезем туда нашего приятеля, внутрь сможет попасть только его труп». Лайма растерянно переводила взгляд с Корнеева на медведя и обратно. Не было заметно, что те сильно расстроены, зато она сама расстроилась безмерно. Вот они и попали в ситуацию, когда ей, как руководителю группы, нужно принимать решение. Но какое? У вас есть соображения? на всякий случай спросила она очень спокойным тоном. Таким точно тоном Лайма разговаривала с руководителем шахматного кружка, когда узнала, что он всю ночь оставался в здании Центра культуры вдвоем с молоденькой методисткой. — Ну, есть одно, — неохотно ответил Корнеев. — Тебе Иван расскажет, хорошо? А у меня тут, в общем... Он склонился над своим компьютером, как над любимой девушкой. Глаза его в последний раз осмысленно блеснули и почти мгновенно сделались марсианскими. Не дожидаясь дополнительных вопросов, Медведь сказал. «Мы подумали, что завтра вместо пророка нужно будет отвезти в кинотеатр кого-нибудь другого, подставное лицо, для проверки. Если подставной пророк проскочит, мы завезем туда настоящего». Лайма некоторое время переваривала информацию, потом осторожно заметила. «Но ведь этого другого могут убить?» «Ну да», — согласился Медведь. «Само собой, в этом-то вся трудность». Никто же не согласится участвовать в таком опасном эксперименте. Значит, этот вариант не годится, заметила Лайма. Почему? Можно взять какого-нибудь типа такого б мерзкого. Лайма вытаращила глаза и несколько секунд смотрела на медведя молча, потом исглотнула и сказала: "Это плохой план. Но другого у нас нет. Может, загримировать пророка?" подумала она вслух. «Одеть его женщиной?» «Думаю, его все равно шлепнут. Он слишком смуглый. Почему я и предлагаю взять кого-то вместо него? Из белого сделать смуглого гораздо легче, чем наоборот. Кроме того, наш пророк безумно гордый, сразу видно. Вряд ли он согласится вырядиться бабой». «Значит, вообще не надо вести его на встречу с верующими», — неожиданно ожил Корнеев. «Ну его к черту, пусть всю неделю в гостинице сидит». «Я уже об этом думала», — призналась Лайма. «Не получится. Нам четко сказали, гость должен остаться доволен своим визитом. Он приехал поднимать дух своих приверженцев, а мы его к ним не пустим. На что мы тогда годимся?» «Ладно, мы с Джекой еще помозгуем», — неопределенно сказал медведь. Лайма посмотрела на него с подозрением. На секунду у нее промелькнула мысль, что они с Корнеевым уже что-то придумали. Но мысль ушла и забылась, потому что ее уже теснили другие, более насущные. «Я тоже помозгую», — пообещала она. «Попробуй что-нибудь предпринять. Только для этого мне нужно будет ненадолго отлучиться». Медведь забеспокоился. Его внимательные глаза сделались темными, как сургуч. «Отлучиться?» — переспросил он, наклонив голову. «Надолго?» «Вернусь до полуночи. Я могу на вас положиться?» «Да, но я считал, что одному из нас необходимо выспаться». «Спите по очереди», — отрезала Лайма. Счастье, что она работала руководителем и без труда умела напускать на себя строгий вид. Когда Лайма разгуливала по центру культуры, с такой вот, как сейчас, физиономией, к ней никто не решался подступиться. Медведь тоже стушевался и больше не стал лезть к ней с вопросами. Лайма была этому безумно рада. Встречу с таким человеком, как Игорь Государев, не перенесешь и не отложишь, Кроме того, она и сама была заинтересована в том, чтобы увидеться с ним как можно скорее. Чем больше проходило времени со дня исчезновения Сони, тем сильнее нервничал Лайма. Ну, выходные ладно, но потом прошел еще день и еще. Очутившись на улице, она почувствовала себя очень уязвимой. Так, наверное, могла бы чувствовать себя черепаха, лишившаяся панциря, или рыцарь, снявший доспехи и неожиданно оказавшийся лицом к лицу с вооруженным врагом. Лайма двинулась широким шагом в сторону метро, и на глаза у нее неожиданно навернулись слезы. Как же так случилось? Согласившись на ужасную авантюру службы безопасности, она попала в неволю. Она больше не принадлежит себе. Ей надо постоянно поглядывать на часы и успеть вернуться до полуночи, как золушки с бала. Только все это не ради прекрасного принца, а ради заносчивого индуса, который знать не знает о ее героизме. За что ей это? Чем она провинилась? Почему другие живут себе спокойненько, и никто не заставляет их проявлять героизм? Господи, как ей удается навешать на себя одновременно столько проблем? Удивительное качество, которым отличается вся ее семейка по женской линии. И бабка, и тетка, и мать ее была такой же. Всем помогала, кому надо и кому не надо. Окружающие очень быстро к этому привыкли и постоянно ждали от нее поддержки и помощи. Она должна была все бросать ради них и их проблем. Она и бросала, — подумала Лайма. Мама очень любила людей. И меня тоже очень любила. Мысль была новая и неожиданная. До сих пор Лайма всегда настраивала себя против матери, будто та провинилась перед ней в том, что жила не так и умерла непозволительно рано. А сейчас вдруг все показалось Лайме другим. Мать жила ярко, легко, весело. Может быть, то, что сама она ввязалась в дело государственной важности, вовсе не так плохо? Может, все наоборот? Ее ошибки, срывы, влипание в истории — это и есть настоящая жизнь, и в ней надо вариться с удовольствием, как луковица в кипящем котелке. Лайма вдохнула воздух полной грудью и почувствовала облегчение, несмотря на то, что на языке осталась приторная сладость автомобильных выхлопов. Так, размышляя о своем, она добралась до ресторанчика, где ее должен был ждать Игорь Государев. Или это она должна его ждать? Может, он специально опаздывает, чтобы подчеркнуть свою значимость? Государев был талантливым исполнителем. Песни писал для себя сам, и они немедленно становились хитами. Недавно его сольные концерты прошли в Кремлевском дворце. Он собирал полные залы и без устали гастролировал по стране. Со стороны он выглядел умным, стильным и слегка потасканным. На сцену выходил в светлых штанах и черной водолазке. Держа гитару так осторожно, точно это его первенец. Его голос был приятным. Песни красивыми и оригинальными, и Лайма с удовольствием слушала их в машине, когда разъезжала по делам. Но как интересно он поведет себя при встрече? Будет выпендриваться? Государев сидел за небольшим столиком в центре зала, в свободной позе, далеко отстаив правую ногу, словно вот-вот собирался положить на нее гитару. Лайма подошла к нему решительным шагом и сказала. «Добрый день. Меня зовут Лайма Скалби. Вы назначили мне встречу». «Привет», — поздоровался певец, подняв голову. Окинул ее быстрым любопытным взглядом, после чего встал и подал руку. Лайма протянула ему свою, и он пожал ее крепко и дружелюбно. На его узком лице, похожем на морду доброго коня, с крупными трепетными ноздрями, появилось внимательное выражение. «Очень приятно познакомиться», — искренне произнесла Лайма. «Хотелось бы сказать, что Соня много о вас рассказывала, но она не рассказывала ничего». Я даже не знала, что вы ее одноклассник. — Соня молодец, — похвалил он. Вела себя с достоинством. Иной раз старые друзья бывают столь утомительны. Он сделал такое горестное лицо, как будто утомительные друзья были их общей проблемой, и Лайма уж точно должна разделить с ним печаль по этому поводу. Зал, в котором они оказались, был хорошо освещенным, нарядным. От белизной скатерти резала глаза а массивные хрустальные салонки выглядели настоящим украшением интерьера. На каждом столе горела свеча в пузатом подсвечнике, распространяя вокруг себя тонкий лимонный аромат. «Мне бы хотелось угостить вас ужином», — великодушно изрек государев. Лайман утром чуяла, что он затеял игру в демократа, пытается выглядеть свойским парнем, но потуги уж слишком явственны. «В сущности, у меня не так много времени», — ответила она и посмотрела на часы, «поэтому я ограничусь чашкой кофе». Что ж, у государева дрогнул подбородок, и как-то сразу стало понятно, что он оскорбился. «А я поужинаю, пожалуй, весь день в бегах, репетиции, концерты, вы же понимаете». «Конечно, конечно», — воскликнула Лайма, прикидывая, как бы польстить певцу, чтобы он немного расслабился. «Я до сих пор не могу поверить, что вы согласились встретиться со мной». Это так благородно с вашей стороны?» Государев тотчас приосанился, как старый ловела, с которым улыбнулась семнадцатилетняя дурочка, но потом оттаял и сочувственно спросил. «Так что там за проблемы у Сони? Ваш друг что-то говорил такое, не то она впала в депрессию, не то заболела». «Хуже, Игорь», — мрачно ответила Лайма. «Она исчезла. С прошлой пятницы никто ее не видел и ничего о ней не слышал». «Как так?» Государев прижал подбородок к шее, сделавшись похожим на драматического артиста, который изображает крайнее изумление. — С прошлой пятницы? Но ну, это так давно. А как же мальчик? У нее ведь сын. Наверное, нужна моя помощь. Я, конечно, чем могу. — С мальчиком все в порядке, не беспокойтесь. В общем-то, я как раз хотела вас спросить про прошлую пятницу. В тот день я видела Соню на остановке возле метро. Она поджидала вас, чтобы отдать фотографии. Лайм очень надеялась, что ее фраза не прозвучала, как обвинение. «Ну да», — воскликнул Государев весьма эмоционально. «Так и есть». Он схватил со стола пачку сигарет, точным движением вытряхнул одну и сунул в рот. Повертел в руках зажигалку, но не закурил. «Мы договорились встретиться, но я не сумел подъехать. И был ужасно этим расстроен, потому что у Кисличенко не оказалось мобильного телефона, и я не смог ее предупредить. Чувствовал себя ужасно. «Ведь это мне нужны были фотографии, да и я просил ее прийти. И сам же не появился, представляете?» «Да уж», — пробормотала Лайма. «А она принесла для вас целый альбом. Она ведь и любила фотографировать. У нее детских снимков целый воз. Как же вы обошлись?» «Пришлось довольствоваться собственным архивом», — пожал плечами государев. «Я ей звонил, звонил вечером, но без толку «А она не вернулась домой», — сказала Лайма и посмотрела на него внимательно. «Господи, вы что намекаете, что если бы я приехал, с ней бы ничего не случилось?» Государев наконец выбил огонек и пустил струю дыма в сторону, скривив наобок рот. «Я не намекаю», — успокоила его Лайма. «Как можно вас обвинять, вы что? Кстати, а почему вы договорились встретиться на остановке, а не в кафе каком-нибудь...» «Это все Соня», — обиженно воскликнул Государев. «В пятницу она собиралась на свидание и вырвать часик для меня отказалась наотрез». Я в ее планы не вписывался никак. Лайма напряглась. Как бы заставить этого типа припомнить все в точности, слово в слово? Прошло не так уж много времени. Кроме того, Сонины слова его задели. Она сама сказала, что собирается на свидание. Безразличным тоном спросила она, делая первый осторожный глоток кофе. Кофе оказался вкусным, густым и горьким. Ей было жалко выпить его одним махом, хотя чашка была просто игрушечная. Аромат от него шел волшебный. «Ну да», — государев энергично кивнул головой. «Она так и сказала накануне, когда я ей позвонил. У меня, мол, завтра вечером свидание с потрясающим мужиком, а ты, — говорит, — совершенно не вписываешься в мой график со своими дурацкими фотографиями, юмористка». «Вот так-так. Свидание с потрясающим мужиком. Что-то не верится, чтобы Соня назвала Возницына потрясающим мужиком». Таким он был для нее больше года назад, когда их отношения только начинались. Глупо было бы думать, что старые чувства к ней вернулись. После всего, что между ними произошло, после того, как Соня скрыла от Сергея рождение Петьки. А она не говорила, что это за потрясающий мужик. Новый знакомый или старый друг? Может быть, имя называла? Ну, обмолвилась случайно. «Ни слова больше не сказала». Государев пронёс сигарету над пепельницей, уронив в неё высокий столбик пепла. Курил он красиво, сигарету постоянно вертел в пальцах, приковывая внимание к своим рукам. — Мы просто обсудили время и место встречи. Это я согласился подстроиться под неё, понимаете? Не она под меня, а я под неё. — Понимаю, — вздохнула Лайма. — А вы случайно не проезжали мимо той станции метро ещё раз? Тем же вечером, но позже. — Нет, — покачал головой Государев. — Не знаю, к чему вы клоните, но я сидел в звукозаписывающей студии, и там была еще куча народу. — Я ни к чему не клоню, — успокоила его Лайма. — Просто пытаюсь найти людей, которые могли видеть, с кем Соня встречалась в ту пятницу. — Кстати, — оживилась она, — свидание с тем потрясающим парнем должно было состояться у метро, да? — Почему она велела вам подъехать именно туда? Государев глубоко затянулся и, пыхнув в нее дорогим дымом, пожал плечами. «Не знаю, почему. Возможно, она собиралась ехать на своё свидание как раз на метро. А может и нет. Не могу сказать». Больше Лайма от него ничего путного не добилась. В последний момент она вспомнила про жёлтый шарфик и спросила, не видел ли он когда-нибудь на ней такую вещь. «Шарфик?» — государев наморщил высокий лоб. «Не помню. Да мы и встречали с ней последний раз сто лет назад». — В гости к друг другу не ходим, а случайно столкнуться нам просто негде. — Понятно, — кивнула Лайма. — У вас разные тусовки. Вот — Вот-вот, — расцвел артист, и тут же снова нахмурился. — Может, надо что-нибудь? Ну, не знаю. Назначить вознаграждение за сведения о Сонином местонахождении. Это ведь иногда помогает? — Помогает, — кивнула Лайма. — Вы обдумайте этот вопрос и позвоните мне, ладно? — Она нацарапала для него номер своего мобильного телефона. Артист сказал на прощание. «Я бы вас подвез, но мой ужин еще не готов. Я так голоден, что просто в глазах темно». «Да что вы, что вы!» — замахал руками Лайма. «Кстати, а вы сами водите машину?» «Сам», — гордо ответил государев. «С шоферами я не уживаюсь. Если уж совсем устаю, вызываю такси». «У меня старенькая девятка», — вздохнула Лайма, втайне рассчитывая на ответную откровенность. Еле-еле дышит. Пришлось в ремонт отдать, масло потекло. Я свою девятку давно продал. Взял себе недавно крутую иномарку. Вы же понимаете, положение обязывает. Каждая собака смотрит, а на чём это у нас государев ездит. Люди такие любопытные, прямо как белки. Верите ли, их интересует даже марка моего холодильника. Что уж там говорить об автомобиле. Лайма полюбопытствовала, какого цвета иномарка, и государев сообщил, что чёрного. Вопрос был задан просто так, на всякий случай. Потому что из головы у неё не шли слова Сониной соседки Поли о том, что Соню, возможно, поджидала большая белая машина с тонированными стёклами. В автомобилях Поли совсем не разбиралась и даже показать на фотографиях из автожурнала похожую машину не смогла. Выбравшись из ресторана, Лайма немедленно позвонила Любе Жуковой, чтобы поделиться новостями. «Петька всё орёт?» — сочувственно спросила она. «Ты себе не представляешь», — ответила Люба. Я замучилась так, как будто вагон разгружала. Ношу его на руках, а он с каждым днём всё тяжелее и тяжелее делается. Мне кажется, мои дети так быстро не росли. «Люба, я чувствую себя свиньёй», — призналась Лайма. «Это я должна сейчас сидеть с Петькой». «Не ты должна, а Соня», — возразила та, родная мать. Лайма рассказала ей встречу с государевым так подробно, как только могла. «Думаешь, он не врет?» — спросила Люба. «Наверное, ты бы почувствовала, да?» «Понимаешь, он постоянно играет на публику. Пойди разбери, врет или нет, не знаю. Даже если врет, как его разоблачить? После нас с Болотовым только соседка Поля столкнулась с Кисличенко возле метро. С тех пор о ней ни слуху, ни духу». «Прям хоть объявление в газету давай», — вздохнула Люба. «Кто видел женщину, соответствующее описанию, там-то и тогда-то, просьба обратиться к нам». «Государев предложил назначить вознаграждение за любые сведения о Соне», — вспомнила Лайма. «Хорошо бы не передумал. Вдруг это поможет?» «Вознаграждение? По телевизору объявят?» «Да мы захлебнемся в звонках. Нам с тобой такого понарасскажут». «Одно я могу пообещать тебе твердо», — решительно закончила Лайма. «То, что я завтра встречусь с Возницыным и все им расскажу про Петьку. Он сам должен решить, нужен ему ребенок или нет». «Если нужен, пусть проходит тесты на отцовство и тоже впрягается в этот ВОЗ. А если не нужен, мы хоть рассчитывать на него не будем». «Я на него и так не рассчитываю», — призналась Люба. «На твоего Болотова я больше полагаюсь. Он себя проявил просто героически. Сегодня притаранил подгузники и две коробки всякого пюре. Потратился, конечно. Еще накупил детской косметики, тальк, шампунь, мыльце. Это он через Петьку о тебе заботу проявляет. Учти». Надеюсь, у вас все нормально? В общем, да, просто у меня сейчас очень напряженный период, и Алексею это не нравится. Ну, вы же решили пожениться, сказала Люба снисходительно. Он чувствует себя ответственным, ему уже хочется верховодить. Совершенно неожиданно Лайма представила себя в фате и белом приталенном платье, а Болотова — в элегантном черном костюме и длинных, словно морда крокодила, штиблетах. Они идут по широкой аллее, а вокруг стоят гости, все улыбаются, машут руками. Наверное, ее жизнь волшебным образом изменится с этого дня. «А действительно, что изменится, когда мы поженимся?» — подумала Лайма. «Только одно. Если сейчас я могу сказать Алексею, сегодня не приезжай, то после свадьбы фиг на постном масле. Он постоянно будет торчать в квартире, и деться от него станет решительно некуда. Счастье первой близости мы уже давно пережили» и свадьба, выходит, превращается в пустую формальность. Вот почему я не испытываю никакого восторга». Когда она сказала об этом Любе, та воскликнула. «Не испытываешь восторга перед свадьбой? Это подступает старость, моя дорогая. Женщина должна выскакивать замуж по молодости, пока она еще плохо знает мужчин. Стоит в них разобраться, ее замуж калачом не заманишь». Так что в наши дни старая дева — это не повод для насмешек, а пример для подражания. Нет, — Нет-нет, Люба, я еще не хочу в старые девы, — заверила ее Лайма. — Просто Болотов немножко скучный. — Ого! — изумилась-то! С каких это пор ты заскучала? Постоянно зудела, что тебе нужен положительный, правильный, надежный, а теперь тебе с ним скучно. — Вижу, Алексей успел покорить твое сердце, — вздохнул Лайма. — Ладно, не переживай. «Все мои сомнения от нервов. Вот разыщем Соню, тогда все наладится. Жизнь войдет в привычную колею, страсти утихнут, Болотов снова станет самым лучшим родным». Она говорила не слишком уверенно. Уже тогда что-то подсказывало Лайме, что ее взбрыкнувшая жизнь еще не скоро войдет в привычное колею. Подумей сидел на стуле возле окна и смотрел на улицу, словно маленький мальчик, которого родители оставили дома одного. Время от времени он разражался длинными тирадами, но все относились к ним с тем же равнодушием, что и к ворчанию воды в трубах. «Что-то случилось?» — спросила Лайма, едва переступив порог номера. У медведя с Корнеевым были такие престыженные и растерянные физиономии, что ей стало не по себе. «Признавайтесь, вы научили пророка играть в покер и выиграли у него дом в Калькутте? Или что?» Медведь напыжился и промямлил нечто невразумительное — А Корнеев, двинув бровью, объяснил. Наш подопечный привел в номер девицу. «Как — Как? — опешила Лайма. — Девицу? Где он ее взял? — В аэропорту, — коротко ответил Корнеев. — Это та самая, с которой вы все вместе пили кофе. — Ника Елицкова? Боже, ну зачем вы ее впустили? — Попробовали бы мы ее не впустить, — повел бровью Корнеев. Пророк обещал нам страшные вещи. Просто гад. И он так орал, ты не поверишь. И пытался драться. Пришел представитель администрации проверять, кто шумит. Нам такие проверки совсем ни к чему, верно? Это Ника из-под Ярославля, — неожиданно заявил Медведь. Хороший город, поэтому она не представляет опасности. Под Ярославлем тоже водятся нео-атеисты, воскликнула Лайма. Кроме того, она могла соврать про Ярославль. — Ты же не выгнала ее из-за столика в кафе аэропорта, — напомнил Корнеев. — А мы решили не выставлять нику из номера, тем более что Бандападхай был в самом деле настроен весьма решительно. Но откуда она узнала, в какой гостинице он остановится? — О, Господи! Лайма вспомнила, что сама написала для Бандападхая название гостиницы, в которую его повезут, и мгновенно замолчала. — Какая она дура! А ведь тоже испугалась скандала, когда пророк принялся надуваться, словно жаба. Наш подопечный снял для Ники соседний номер, потребовал вызвать сюда консьержа, подписал бумаги и расплатился с помощью кредитной карты. Рожа у него при этом была ужасно самодовольная. Обольститель хренов. Надо думать, — пробормотала Лайма. Впрочем, нет худа без добра. Теперь можно не опасаться, что ему захочется пойти в ночной клуб или еще куда-нибудь. Когда появилась эта ярославская барби, — признался Корнеев, — мы просто опешили. Пришлось ее проверить по всем статьям. В каком смысле проверить? Насчет наличия оружия, яда и всего прочего. О, надеюсь, она не была шокирована? Она? Боже упаси!» Корнеев потер глаз и предложил. «Давайте спать подвое. Сначала ты с Иваном, потом ты со мной. А потом вы с Иваном, насмешливо подхватила Лайма. Нет, что-то у меня нет никакого желания с вами спать». «Я же выражаюсь фигурально», — обиделся Корнеев. «Все равно. Я лягу тут, на диванчике». «И лучше не раздеваясь», — себе под нос пробурчал тот. «Иначе я не смогу сосредоточиться на нашей общей безопасности». Корнеев преувеличивал. Ни одна кокетка не могла помешать ему сосредоточиться. Единственной женщиной, покорившей его сердце, была Лара Крофт, расхитительница гробниц. Очаровательная и бесстрашная. Персонаж компьютерной игры. С родителями Корнеевой не повезло. Ученые и специалисты по тропическим болезням, они родили сына просто потому, что ребенок, по их мнению, это обязательный атрибут брака. Пока Женя был маленьким, мать занималась научной работой в одном из закрытых столичных институтов. Когда он подрос, родители оставили его на попечение бабушки и всецело отдались науке, которая звала их в жаркие и, что не менее важно, далекие страны. Жене нравилось быть одному копаться в ученых книжках, читать технические статьи в журналах. Однако интуитивно он чувствовал, что если будет сторониться одноклассников, они устроят ему веселую жизнь. Быть отвергнутым ему не хотелось, и в школе он старался завоевать как можно больше симпатий. Выбрал себе кумира из выпускного класса, которого считал невероятно удачливым, и вел себя как он. Подшучивал над девчонками, но никогда не обижал их. Дружил с учителями, но никогда не подлизывался. Следил за своей внешностью, но никогда ни перед кем не красовался. К седьмому классу его все обожали. Бабушка Жене досталась добрая, покладистая и тихая. Выписанная в Москву из далекой деревни, она то и дело терялась в гулких комнатах и большой профессорской квартиры. Женя хорошо учился, отличался завидным аппетитом и вовремя ложился спать. Бабушка чувствовала себя спокойно. Родители держали сына на телефонном контроле и финансово подпитывали его увлечение радиоэлектроникой. Женя собирал сложные приборы и переписывался с редакцией журнала «Наука и жизнь». Когда в стране появились персональные компьютеры, он внезапно понял, какие горизонты открываются перед ним. Добровольный узник дома в староконюшенном переулке внезапно превратился в исследователя, перед которым открыт весь мир. И не нужно никуда уезжать, оставлять друзей, расставаться со любимым городом. «Достаточно запереть дверь в свою комнату на задвижку и выйти в интернет». После школы Корнеев поступил в технический вуз и окончил его с отличием. Устроился работать в научно-исследовательский институт, но ничего стоящего в его стенах так и не сделал. Время от времени у него появлялись подруги. Одна из них дотянула даже до звания невесты, но дальше этого дело не пошло. Корнеев был не приспособлен для брака. Вот если бы его жена купила второй компьютер, установила локальную сеть и появилась на экране монитора, у них, пожалуй, могло бы что-нибудь получиться. Но женщины отчего-то предпочитали Корнеева в натуральном виде, он же так и не научился отдавать им всего себя. К тому моменту, когда его изловила служба безопасности, на счету Корнеева было столько же разбитых сердец, сколько взломанных баз данных. Лайма Скалби показалась ему слишком холодной, замороженная тушка трески, честное слово. Но после недолгого общения с ней он понял, что ошибся. Их командир — не слишком компетентная барышня, которую заставили взять на себя непосильную задачу. Кажется, она напугана, но прячет свой страх изо всех сил. Корнеев решил, что поведет себя с ней благородно, хотя его то и дело подмывало вывести ее из равновесия. Именно поэтому он и посоветовал командирше не раздеваться, когда она заявила, что ляжет спать на диванчике. В ответ Лайма бросила на него насмешливый взор и отправилась в ванную комнату. Бандападхай несколько раз подавал признаки жизни, требуя то одно, то другое. Наконец дело дошло до ужина, и они вдвоем с Никой Елецковой слопали чертову прорву еды, запив ее дорогущим шампанским. Под утро Бандападхай высунулся и заявил, что на завтрак желает Роган Джош. И точка. Корнеев влез в компьютер и возвестил. «Роган Джош — это баранина кари Ничего себе, пророк, жрать барана на завтрак. Так вся святость жиром обрастет». Лайма очень нервничала по поводу грядущего мероприятия в кинотеатре «Спутник». Кроме того, свою ночную вахту несла из рук вон плохо. Пока «Медведь» с Корнеевым набирали сил, ей постоянно казалось что в окно кто то заглядывает или подкрадывается к двери она несколько раз даже ложилась на пол чтобы попытаться в щелку увидеть ноги а еще противные пудди постоянно бегал в туалет пугая ее своими белыми одеждами на утро корней и медведь стали собираться в поход значит вы на разведку в сотый раз повторила лайма наблюдая как они расправляются с кофе медведь глотал его как пиво заедая кусками колбасы А корней отхлёбывал понемножку, одновременно отщипывая от булки крохотные кусочки. «На разведку», — подтвердил он. «Посмотрим, как там эти оставшиеся готовят зал. Может, что-нибудь придёт в голову». Часов в семь утра Ника Елецкого проследовала в собственный номер, помахав Лайме ручкой. Лайма улыбнулась ей заговорческой улыбкой старой дуеньи и сладким голосом спросила. «Вы же собирались походить по магазинам?» «Успеется», — ответила та и удалилась, качая бедрами. Томный Бандападхай два часа принимал ванну, а потом умащивал себя ароматическими маслами. «Придется вести его завтракать в индийский ресторан», — предупредила Лайма. «Кто ему тут изготовит баранину карри?» Корнеев весело пробежался по клавишам компьютера и сообщил. «Неподалеку есть подходящее заведение. Не высший класс, правда, больше похоже на кафе, чем на ресторан». — Сойдет, — обрадовалась Лайма. Ей не хотелось далеко уезжать от гостиницы. — Тогда мы заберем вас прямо оттуда, — сказал Корнеев, подумав. — Как только все разведаем, так сразу и позвоним. Лайма зыркнула на него с подозрением. Что-то в нем было не так, и в медведе тоже что-то было не так. Обычно он смотрел на нее, не мигая, обстоятельно. Теперь же его взгляд ускользал в сторону с проворством Юркой Рыбки. — Почему ты в очках? — спросила Лайма Корнеева. В первый раз ты был без очков и очень хорошо себя чувствовал. Я надевал контактные линзы, признался тот. Но потом у меня началось воспаление. Прям не знаю, что за беда. Глаза стали слезиться, вот я и перешел на очки. Если ты боишься, что я промахнусь, когда придется стрелять, то напрасно. Я ориентируюсь на тепло тела, как паук. Лайма совсем не боялась, что он промахнется. Ей казалось, что главное — начать палить. А попадешь или не попадешь — дело десятое. С напряженным вниманием наблюдала она за тем, как мужчины экипировались. Перчатки, шнурованные ботинки, черные футболки и штаны. В наличии имелись еще черные шапочки, которые они спрятали. И оружие, так и оставшееся в сумке, выданное дубняком. Между ними было только одно различие. На футболке Корнеева в центре груди было нарисовано маленькое красное сердечко. И здесь он форсит, удивилась Лайма, но вслух ничего не сказала. «Ну, не поминай лихом» пробосил медведь, приложив руку к воображаемому козырьку. — И будь начеку, — подхватил Корнеев. — Старые атеисты мне всегда не нравились. Думаю, новые ничуть не лучше. Ника Елицкова уже привела себя в порядок и вернулась согласовать с Бандападхаем дальнейшие планы. Завтракать в индийском ресторане она категорически отказалась. Поворковала с пророком, подержала его за пуговицу рубашки, поцеловала в мягкие губы и снова ушла в свой номер, цокая каблуками, как подкованная лань. Во второй раз, заперев за ней дверь, Лайма подошла к зеркалу и внимательно посмотрела на свое отражение. В принципе, ничего ужасного, могло быть и хуже. Когда банда Бандападхай привел себя в надлежащий вид, она вывела его вместе с помощником на улицу и попросила швейцары кликнуть машину. Возле гостиницы всегда стоял пяток частников, надеющихся заработать на иностранцах. К ним подкатила старенькая, но чистенькая машина, и индусы забрались на заднее сиденье. «Кого-то забыли?» — спросил бодрый водитель, заметив, что Лайма постоянно оглядывается. «Просто размышляю, что показать своим гостям на обратном пути». «Могу организовать вам экскурсию по городу», — оживился тот. «Нет, спасибо. У нас уже есть экскурсионный план». Мысль о том, что скоро придется ехать в кинотеатр, неожиданно так испугала Лайму, что у нее даже руки затряслись. Вчера она размышляла об этом мероприятии слишком абстрактно, но теперь... «Как там сказал Корнеев? Все подступы простреливаются?» Она повернулась и посмотрела на умиротворенную физиономию Бандападхая. Может, навешать ему лапши на уши, чтобы он сам отказался от выступления? Сказать, например, что все его сторонники заболели черной оспой или с копом перешли в другую веру, и собрание, мол, не состоится? Нет, нельзя. Дубняк четко определил, что пророк должен успешно завершить свою миссию и улететь в Дели с чувством выполненного долга. Ресторанчик оказался маленьким, с полутёмным залом, украшенным парчевыми занавесами. Пахло здесь приятно, но Лайма не доверяла обонянию. Однажды она уже была в индийском ресторане. Ее накормили сильно перченой курицей и безумно перченными лепешками. Она выпила литр минералки, но рот так сильно жгло, что ей показалось, будто минералка тоже с перцем. Гостей проводили к столику, расположенному неподалеку от барной стойки, за которой суетился юркий человечек, лучащийся радушием. Высоко вверху, на кронштейне, был закреплен работающий телевизор с громко включенным звуком. Шел один из новых отечественных телесериалов, в главных ролях были заняты красавицы-актрисы, и Бандападхай с удовольствием поглядывал на экран. Потом, с тем же выражением, он стал поглядывать на лайму. Вероятно, грандиозный успех у Ники Елицковой поднял его очень высоко в собственных глазах. лайма пустила на себя вид монахини, на глазах у которой поцеловалась влюбленная парочка, и с большой осторожностью поддела вилкой желтый, приятный на вид рис. «Передаем срочный выпуск новостей», — сообщила у нее над головой взволнованная дикторша. Полчаса назад на автозак, который вез к зданию суда заключенного, было совершено вооруженное нападение в результате чего на свободе оказался опасный маньяк и убийца Петр Синяков. Разоружив охрану, злоумышленники посадили преступника, выжидавший их автомобиль, и скрылись с места происшествия. Петр Геннадьевич Синяков обвиняется в убийстве восьми женщин. Во время ведения следствия он признался в преступлениях, которые совершил в течение двух лет на территории Орловской и Тульской областей. Сегодня должно было состояться второе слушание по делу Синякова, однако до здания суда он так и не добрался. Свидетелями нападения на автозак стали несколько прохожих. В самый последний момент к месту происшествия по невероятной случайности подъехал автомобиль одной из съемочных групп нашего канала. Оператор с камерой выскочил из машины, но успел снять лишь одного из бандитов, после чего был отправлен им в нокаут. Сейчас мы покажем эксклюзивные кадры, которые передал наш корреспондент. Лайма донесла, наконец, вилку до рта и положила рис в рот. И тут на экране появился мужчина, одетый в черные штаны, футболку, перчатки и шапочку с прорезями для глаз. Поскольку надел он эту шапочку прямо на очки, из прорези торчали две линзы, делая его похожим на рыбу-телескоп. Преступник разинул рот, историк из себя короткий воинственный клич и размахнулся. После чего изображение несколько раз вздрогнуло, перевернулось и исчезло. Похоже, что оператор выпрыгнул из машины прямо на бандита, и тот мгновенно вывел его из строя. Когда Лайма увидела нападавшего, горло ее сдавил спазм. А заметив на его черной майке красное сердечко, она в ужасе вскочила, отбросила стул, выпучила глаза, присела и выплюнула рис изо рта с характерным звуком заевшего насоса. Рис веером разлетелся по сторонам, к счастью, не задев никого из посетителей. Пострадал только пудумий питан однако на него это не произвело особого впечатления. Своей птичьей лапкой он схватил салфетку и быстро вытерся, что-то проверещав. Бандападхай погрозил пальцем подлетевшему официанту и, важно, сказал по-английски. «Вы должны были предупредить даму, что в блюде много специй». Дикторша, между тем, вернулась к биографии Синякова. а Затем на экране замелькали лица важных людей, которые высказывали самые разные предположения о том, кто мог похитить опасного преступника. Синяков, убийца-одиночка, ранее несудимый, никогда не попадал в поле зрения правоохранительных органов. У него нет связи в преступном мире, и какие силы могли организовать побег, было неясно. Кое-как прокашлявшись, Лайма полезла в сумочку за телефоном, но у нее тряслись руки, она никак не могла его оттуда выудить. Тогда, чтобы ускорить процесс, она принялась выкладывать на стол вещи. Сначала возле тарелки оказалась пудреница, потом толстенький органайзер, ручка, связка ключей и, в довершении всего, пистолет. Увидев оружие, официант попятился и, стукнувшись спиной о стойку, скакал на кухню, выпучив глаз, как пришпоренный конь. Пророк тоже заинтересовался пистолетом и жадно потянулся к нему, но Лайма, не придумав ничего лучше, сильно шлепнула его по руке. «Ай!» Воскрикнул он, отдернул длань и прижал ее к груди так, как это делает кошка, попавшая лапой в воду. Глаза у него стали круглыми и обиженными. Ни Медведь, ни Корнеев на вызовы не отвечали. «Зачем вы это сделали?» — спросил Бандападхай, поглядев на нее так, будто бы он сидел на троне, а Лайма стояла, согнувшись в поклоне у его подножья. «Как вы посмели! Кто дал вам право?» «Не надо цапать, что не просят» ответила Лайма по-русски, а потом перевела. «Смиренно прошу прощения, я перепутала вашу бесценную руку с рукой вашего помощника, Пудамепитана, поэтому позволила себе остановить ее поступательное движение. Нижайше прошу простить меня». Бармен слушал их во все уши, едва не выпрыгнув из-за стойки. «Я обеспокоен тем, что вы носите с собой оружие. Но ведь я охраняю самое ценное, что есть у оставшихся. — Ваша жизнь находится всецело на моем попечении. Ради вашей безопасности я готова на все. — Хорошо, — с пророк и неожиданно пощекотал Лайму под подбородком. — Будем дальше кушать наш завтрак. Он заказал тефтели в йогурте, курицу в апельсиновом соусе и еще какие-то диковинные блюда, от которых шел чудесный сливочный дух. Лайма выпила четыре чашки кофе и четыре раза просмотрела новости. Все каналы показывали нападавшего, который вырубил незадачливого оператора. Лайма ни секунды не сомневалась, что это чудовище под шапочкой, Евгений Корнеев, и что второго злоумышленника, оставшегося вне поля зрения камеры, свидетели опишут как здоровенного дядьку с широкими плечами и огромными ручищами. Она даже догадывалась, зачем им понадобился Синяков, и приготовила фразу, которую прокричит, как только кто-нибудь из этих типов ответит на звонок. «Как вы посмели действовать без моей санкции?» Примерно через час ее сумочка начала подпрыгивать и вздрагивать на коленях. Наевшийся до отвала Бандападхай сидел на стуле, прикрыв глаза и тихонько постановая. Лайма ни о чем у него не спрашивала, опасаясь, что он не стонет, а поет. «Алло!» — сказала трубка басом. «Как вы посмели действовать без моей санкции?» Взвизгнула она, но не успела довежать до конца, потому что медведь ее перебил. «Забирай индусов и прячься! Немедленно! Сейчас!» — рявкнул он и отключился. Лайма вскочила и забегала с трубкой по ресторану, держа ее перед собой и выкрикивая. «Куда я спрячусь? Вы спятили? Мне некуда их деть! Вы болваны! Как вы посмели!» Трубка отвечала ей бешеным пиканьем, как будто нервничала не меньше собеседников. Все, кто был в ресторанчике, перестали жевать и с любопытством смотрели на лайму. В конце концов она упала на стул и, сжав виски руками, приняла решение. Она будет таскать индусов по городу, пока оставшаяся часть группы У не вернется из самоволки. Можно пойти в кино, спуститься в торговый центр на манеже, показать им большой театр в конце концов. Однако Бандападхай неожиданно выкинул фортель. Он заявил, что должен ехать на встречу со своими сторонниками и был настроен столь решительно что Лайма растерялась. Никакие уговоры на него не действовали, он рвался на улицу и требовал автомобиль. Угомонился он только тогда, когда уселся в такси и получил заверение, что они немедленно, сию же секунду отправляются в то место, куда должны прийти верующие, чтобы лицезреть его. «Поезжайте в сторону ЦУМа», — приказала Лайма шоферу. «Постарайтесь попасть в пробку. Чем дольше мы будем ехать, тем больше я вам заплачу». «Очень хорошо», — пробормотал шофер и свернул в ближайший переулок. Однако не успели они как следует поплутать, как снова позвонил медведь. Теперь его голос был не в пример спокойнее. «Что там у тебя?» — спросил он сочувственно, словно догадался, какую бурю пришлось пережить Лайме. «Он хочет к верующим!» — с отчаянием в голосе воскрикнула она. «Мы в машине!» «И куда вы направляетесь?» «В ЦУМ!» М «Да?» «Ты думаешь, тебе удастся обратить в его веру покупателей в ЦУМе?» «Я не знаю, что делать. Он решил выступить перед своими сторонниками, и баста. Он думает, что я везу его на собрание». Свои претензии по поводу похищения убийцы Синякова она решила приберечь на потом. Сейчас ее больше интересовало, как самой выпутаться из патовой ситуации. «А вы где?» — спросила Лайма, стараясь изо всех сил, чтобы в ее голосе не прозвучали плачущие интонации. «Мы едем в автобусе», — откликнулся медведь после некоторой заминки. «Пришлось взять автобус, больше ничего не было. Наша машина немножко поломалась». «Что мне делать с пророком?» — снова спросил Лайма. «Вези его к ЦУМу. Мы сейчас тоже подъедем туда и что-нибудь сообразим». Шофер такси так хорошо исполнил поручение, что возле универмага они оказались очень даже нескоро. Лайма сразу заприметила большой автобус, ставший на прикол возле тротуара. В кабине неподвижно сидел водитель. У него был такой вид, будто его стукнули по голове чем-то тяжелым, но упасть он еще не успел. Круглыми невидящими глазами смотрел он в неведомую даль, подобно капитану корабля, перенесшего жестокий шторм. Передняя дверца автобуса оказалась открыта, и по ступенькам им навстречу спустился медведь. Ничего необычного в его облике Лайма не заметила. «Милости просим!» — воскликнул он и рукой указал, куда банда с помощником нужно двигаться. Оба индуса оглядели автобус с некоторой опаской, но все же не стали возражать против приглашения и охотно полезли внутрь. Лайма последовала за ними. В салоне они обнаружили скрюченного Корнеева, который сидел, прикрыв лицо рукой. «Ты ранен?» — бросилась к нему Лайма. «Что случилось?» Тот убрал ладонь, посмотрел на нее воспаленными глазами и, хлюпнув носом, сказал, — У меня глаза слезятся, я ничего не вижу. — Боже мой, ну надо же что-то делать, купить лекарство хотя бы. — Мы не можем ничего купить, — мрачно сказал медведь. — У нас денег нет. — Как, а карточки? — спросил Лайма-холодея. — Пластиковые карты, которые нам дали. Она решила, что, отбивая убийцу Синякова у правоохранительных органов, они потеряли все — автомобиль, оружие, документы и пластиковые карты в том числе. «Они бесполезны», — мрачно ответил Корнеев. «Ни на одной из трех нет ни копейки. Наши счета аннулированы. Кто-то добрался до них». То, что это сделал сам создатель группы У, им и в голову не пришло. Утром этого дня Дубняк явился в управление позже обычного. И первое, что увидел — Фотографию Хомякова в траурной рамке. «Барс умер», — сказал ему один из сотрудников, шепотом, будто Хомяков мог услышать и как-то навредить ему за то, что он говорит о его смерти вслух. Ночью в постели. Совсем не мучился, как это ни странно. Говорят, мозговой удар. Раз и все. «Все там будем», — пробормотал Дубняк, думая о том, что его время придет не скоро. Он еще поживет в свое удовольствие. «Вот так-так. Барс кончился. Кто же теперь будет курировать операцию по охране Нанака Бандападхая? Помощники Барса? Его заместитель? преемник Дубняк в тревоге посмотрел на часы. бандапатхай должен приехать в кинотеатр «Спутник» через несколько минут. Людей Миловидова Дубняк проинформировал об этом заранее. Вынужден был проинформировать после того, как они потеряли индуса в аэропорту. «Дилетанты хреновы!» Дубняк был уверен, что достаточно сказать им, каким рейсом и под каким именем Бандападхай прибывает в страну и дело в шляпе. Ничего подобного. Им оказалось этого мало. Их надо водить за ручку и растолковывать, что к чему. Однако на этот раз осечки не будет. Миловидов нашел серьезного человека, который умеет попадать точно в цель с большого расстояния. Дубняк снова сообщил его людям, где и когда появится пророк. Они разделаются с ним. Сегодня. Сейчас. Меловидов был не в курсе, что Дубняк заплатил кое-кому, чтобы после снайперского выстрела вокруг кинотеатра началась паника. В этой панике должны погибнуть еще три человека. Двое мужчин и одна женщина. Они не смогут выйти из переделки живыми. Программист, девица-дилетантка и один неполноценный сотрудник, списанный в запас. Дубняку предстояла короткая деловая поездка по городу. Он воспользовался этим, чтобы позвонить. Выбрался из машины и зашел в магазин, будто за сигаретами. Набрал номер и приложил трубку к уху. «Дядя нас покинул», — сказали ему. «Все хорошо». Дубняк забрался обратно в салон, с удовольствием закурил и откинулся на спинку сиденья. «Дядя нас покинул. Это значит, банда подхай мертв». «Надеюсь», — подумал он, — «члены группы У тоже мертвы». Однако его благостное состояние было нарушено через несколько часов. Посредник Миловидова просил срочно связаться с ним. Услышав его голос, Дубняк сразу понял, что все провалилось. «Вы дали нам ложную информацию», — прошипел посредник. «Этого не может быть, не выдумывайте», — отрезал он. «Смотрите новости», — выплюнул тот и бросил трубку. Новостные каналы действительно передавали очередное сенсационное сообщение. Около полудня возле кинотеатра «Спутник» собралось несколько сотен человек, записавшихся на курсы личностного роста. Когда людей запустили внутрь, к зданию подъехал автомобиль с докладчиком, но едва он вышел из машины, прозвучал выстрел, и докладчик упал замертво. Начались беспорядки, неразбериха, неизвестные люди подняли стрельбу, а когда дым, что называется, рассеялся, выяснилось, что погибший — никто иной, как убийца синяков» похищенный сегодня при переезде из тюрьмы на судебное заседание. Лицо Синякова оказалось покрыто специальным косметическим средством, известным как автозагар. Издали он выглядел смуглым и был одет в балахон, напоминающий восточную одежду. Правоохранительные органы пытаются выяснить под дела. О развитии событий будет рассказано в следующих выпусках новостей. Сводка новостей произвела на Дубника сильное впечатление. И когда зазвонил телефон, номер которого знали только члены группы «У», он отключил его. Он еще не был готов к разговору. Ему нужно проанализировать ситуацию и понять, как действовать дальше. Что, черт возьми, произошло? Эти типы притащили в кинотеатр вместо бандападхая загримированного серийного убийцу? Но как им это удалось? Выходят, все члены группы «У» живы и здоровы. Идиотский бандападхай тоже. К сожалению, Дубняк не мог бросить группу на произвол судьбы, что сделал бы с превеликим удовольствием. Он должен играть свою роль дальше. Барс умер, но операция наверняка находится у кого-то на контроле. Этот кто-то в ближайшее время проявится, и Дубняку придется отчитываться за свои действия. Единственное, что он может сейчас сделать, это оставить спецгруппу без связи и без денег. Тогда им будет гораздо труднее противостоять людям Миловидова. Дубняк позвонил помощнику и отдал распоряжение, касающееся секретных денежных счетов. Проделав это, он затаился, обдумывая, как помочь группе У в ближайшее время бесславно закончить свое существование.